Глава 20 -е. Беспомощное поражение. То, что показывала Йока, не укладывалось в категорию случилось. Уж скорее оно укладывалось в категорию Какого хрена. На самом углу крыши, там куда надо было пробираться между железными ногами опорами спутниковой тарелки, лежало что-то похожее на огромный громоздкий и очень старый сотовый телефон с толстенной антенной и весом никак не меньше, чем полкило. Но удивительно было даже не это. Удивительно было то, что зажат аппарат был в руке. Руке, которая ни к чему не была присоединена. Оторванная по локоть с четырьмя пальцами вместо пяти. Причем отсутствующий мизинец явно был потерян уже очень-очень давно. Она лежала в луже крови, но человека, которому эта кровь принадлежала, нигде не было видно. Оставалось только обернуться, посмотреть за спину на дохлую наргулью, которая как раз на этой самой антенне и сидела, прикинуть хер к носу и сделать неутешительный вывод о том, как и почему она, собственно, тут поселилась. В любом случае, остался непонятный аппарат, и, перебравшись через опор антенны, я подхватил его, без брезгливости рожав мертвые пальцы. Кончилась вся та брезгливость в тот самый момент, когда на меня впервые упал зомби, заливая меня голубой кровью и пачкая внутренностями. Руку я сбросил вниз, так чтобы она упала за забор, а вот аппарату уделил более пристальное внимание. Он и правда сильно напоминал мобильный телефон, была панель с цифрами, кнопки приема и сброса звонка имелись, и даже крошечный экранчик. Насколько я не жал на кнопки, не крутил крутилки на верхнем торце агрегата, никаких изменений не произошло. Он так и лежал в руке мертвым кирпичом, не подавая признаков жизни. Даже зажатие кнопки выключения ничего не дало. Экран не загорелся, никаких звуков не раздалось, и вообще ноль эффекта. И все же я взял непонятный аппарат с собой, убрав его в инвентарь. Благо, весил он совсем немного. Не как коробка конфет, конечно, скорее как бутылка воды, но с моим новым расширенным инвентарем это было как слону дробина. «Знаешь, что это такое?» — спросила Йока. «Подозреваю, что какой-то спутниковый телефон. Я пожал плечами» или что-то вроде того. А как он здесь оказался? А вот это уже вопрос, что надо. Спросим у Сэма, может, он знает. Как-никак из нас всех он тут больше всех понимает, в местном колорите и фольклоре. Убедившись, что больше ничего интересного на крыше не осталось, мы снова спустились на первый этаж казармы, плотно закрыв за собой дверь. Луна, будто решив нам помочь, выглянула из облаков, и благосклонно светила все то время, что мы пересекали двор, поэтому ни с какими противниками мы не столкнулись. Да и не было их особенно-то, так какие-то неясные тени шевелились на другом конце части, возле забора. Вернувшись за ворота, мы закрыли их за собой, и Йоко повернулась ко мне. «Так ради чего все это было? Не ради же того, чтобы этот агрегат выцепить? Ты же даже не знал про него?» Я коротко объяснил ей про то, с какой целью была сделана эта вылазка, и она понимающе кивнула. «Хорошая штука». «Везет же тебе на всякие интересные и полезные приблуды». «Это не везение, а мастерство», — ухмыльнулся я. «Идем к остальным». Но мы даже не успели сделать и шагу к административному зданию, как из его дверей, чуть ли не разнеся их в щепки, вырвался стремительный вихрь. Он подлетел к нам, остановился и превратился в тяжело дышащую кобру. «Вот вы где! Скорее!» «Что случилось?» — встревожилась Йока. Я же не стал задавать вопросов. По виду кобра уже и так было ясно, что случилось что-то из ряда вон. Поэтому я уже бежал к двери, и кобра, отстав на шаг, бежала следом, и одна только йока притормозила с решением. Поэтому, когда мы были уже в дверях, она только-только сдвинулась с места. «Куда?» — коротко спросил я на бегу. «Как обычно?» — подстать ответила кобра, и я свернул в то помещение, которое пока что мы использовали как основное а там творилось что-то непонятное. Подсвечивая себя одним единственным телефоном, кучка людей сгрудилась вокруг чего-то, лежащего на полу, и взволнованно гудели, словно советовались о чем-то. «Что тут у вас?» — сходу спросил я, вклиниваясь между людьми и пытаясь увидеть, что там, в середине. А в середине была Полина, та самая приятная добрая женщина, которая кормила нас этим утром, которая умудрилась на газовой горелке и крошечной сковороде соорудить вкуснейшее блюдо и подать его с любовью. И сейчас ей было очень плохо. Она лежала на полу, головой на коленях у еще одной женщины, ее руки напряженно согнутыми пальцами царапали пол, а ноги слегка подергивались, словно их били судороги, широко раскрывая рот, словно рыба, выброшенная на берег. Полина жадно пыталась глотать воздух, но вместо этого ее горло издавало хрипы и бульканье, словно воздух не мог сквозь него пройти. Глаза женщины остекленели и ничего уже не выражали. «Что с ней?» «Аллергия», — отрезал кто-то. «У нее аллергия на рыбу. Это анафилактический шок». «Чего? Где она рыбу-то взяла?» «В продуктах. Там же все банки без надписей. Она одно открыла, не поняла, что там. Какой-то паштет. Попробовала, и все». «Твою мать!» Я глядел всех присутствующих, но у всех на лице было одно и то же выражение. Полной беспомощности». «Вы чего стоите? Вы же врачи! Сделайте что-нибудь!» «Тут поможет только инъекция эпинефрина», — покачала головой одна из женщин. «Мы ничем не можем ей помочь. Это же реакция иммунной системы, естественная биология». «Биология, говорите? Это считается как биологическое поражение?» — спросил я у все той же женщины. «А какая разница? Надо пробовать! В Воду, быстро! Быстрее!» Команды я давал, уже одновременно с тем, как доставал из инвентаря чашу очищения. Кто-то сунул мне в руку бутылку с водой, я плеснул немного, не больше рюмки в чашу, поболтал внутри и с чашей в руках потел ближе к Полине. «Приподними голову», — велел я, — «чтобы в дыхательные пути не пошло». Женщина, чего имени я не знал, послушно приподняла голову Полины, и я поднес чашу к ее губам на выдохе, чтобы уменьшить вероятность попадания жидкости не в те пути. Полина проглотила совсем чуть-чуть, остальное, как водится, расплескалось вокруг, но, кажется, хватило и этого. Буквально сразу же хрипы пропали, хотя дыхание оставалось тяжелым, результат был налицо. Пальцы, царапавшие обшарпанный паркет, расслабились и перестали подрагивать. В глазах появилось осмысленное выражение. Спустя еще несколько секунд дыхание практически нормализовалось, и Полина закашлялась. «Все, представление окончено», — сказал я убирая чашу обратно в инвентарь. «А я говорила, что он поможет!» Раздался откуда-то из угла голос Насти. «Говорила, говорила», — ответила ей Кобра. Никто не сомневался. «Классная у тебя штука. Где взял? А татуировки она умеет сводить?» «Нет, умеет только укорачивать слишком длинные языки», — ответил я, поднимаясь на ноги. «Как вообще вы умудрились покинуть станцию скорой, не взяв с собой эпинефрин, если знали, что у нее такая дикая реакция?» «Нам как бы не до того было», — ответила та женщина, которая объясняла мне про шок. Коротко стрижная блондинка лет по тридцать, с нахмуренными бровями и с ровным взглядом карих глаз, под одним из которых чернела родинка. Тут бы жизни своей спасти. К тому же и пенифрин все равно требует особых условий хранения, и здесь он бы уже, выражаясь простым языком, протух. «Плевать!» — я махнул рукой. «Главное, что все обошлось!» но отныне ты будешь помогать на кухне Полине. Мы как раз отбили у зараженных столовую и вообще почти всю ту часть, что была ими захвачена. Завтра уже переселимся и будем спать на нормальных кроватях, готовить на нормальных плитах и вот это вот все. А ты будешь помогать Полине во всем, что касается рыбы и прочего, из-за чего Полина снова может свалиться с приступом». «А что это ты раскомандовался?» Блондинка сложила руки на груди и с вызовом взглянула на меня. Я что-то не припомню, чтобы тебя выбирали. Как зовут?» Я перебил ее вопросом. «К... Катя?» Она аж поперхнулась словами. «Позывной?» «Позывной?» Катя непонимающе развела руками. «Мы не в армии. О каком позывном речь?» «Армия?» Я усмехнулся и повернулся ко всем остальным, кто находился в комнате. «Вы серьезно до сих пор ничего не поняли? Какая к черту армия? Глаза раскройте!» Вокруг вас самый натуральный апокалипсис творится. По улицам бродят монстры, и трехэтажные то ли машины, то ли хрен пойми, кто еще, кого только из противотанкового гранатомета можно звалить. Армия? Если вам так проще, считайте, что вы в армии, в крошечной, напуганной и ни черта не умеющей армии выживших, в кучке выживших, в горсточке. Я не знаю, какой именно процент населения пережил заражение, которое превратило вчерашних людей в в тупые ходячие куски голубого мяса, но я знаю, что этот процент очень и очень мал. И вы, вы все в него умудрились попасть. И для чего? Для того, чтобы вы вот уже второй день сидели на задницах и ни хрена не делали? Для того, чтобы от вас уже второй день не было никакого толка? Для того, чтобы в конечном итоге либо протухли тут как тот самый эпинефрин, либо вышли за ворота части и были сожраны тварями? «Вот вам занимательнейший факт. Твари изо дня в день становятся сильнее. А вы?» Я снова обвел всех окружающих взглядом, не дождался ответа на свой вопрос и продолжил. «У вас есть уникальная возможность, которая в обычной жизни вам бы никогда не выпала. Становиться сильнее, становиться лучше, не тратя время на какие-либо тренировки, просто убивая противников, даже слабых зомби первого уровня, которые по силам сравнимы с подростком-наркоманом. Да что там?» Вы вообще можете никого не уничтожать, как показал пример Насти. Достаточно просто заниматься хотя бы чем-то, интересоваться хотя бы чем-то, искать новое, пробовать новое. А что делаете вы? Вы даже стары, то, чем занимали всю жизнь, то, чему учились и чем зарабатывали на хлеб, и то, неспособность делать, когда наступает критическая ситуация. Знаете, какое слово приходит на ум, когда я на вас смотрю? Это даже не жалость, это даже не презрение, это безразличие. Мир вокруг изменился, а вы отказываетесь это признать. А значит, для изменившегося мира вы просто не существуете, вы. Стратегическая погрешность системы. Из вас никто еще не получил ни единицы опыта, а ведь именно он теперь является самой главной основой выживания в этом мире. Да мы же потеряли всех своих близких!» Внезапно крикнула Катя, прижимая руки к груди. «Мы не знаем, где они, что с ними, а некоторые знают, но лучше бы они не знали». Как ты можешь вообще-то говорить с нами? Знаешь, почему в случае проблем в самолете надо надеть кислородную маску сначала на себя, а потом на ребенка? Потому что если ты начнешь надевать ее на ребенка, то есть большая вероятность, что в процессе ты вырубишься от кислородного голодания. И в итоге без масок останутся оба. Точно так же и здесь. Погоревать вы сможете потом. Потом, когда будет гарантия того, что первый же монстр за этими стенами не отправит вас в могилу потому что это не игра, и респаунов здесь не предусмотрено. Вы даже не заметите, как окажется, что вам просто некого больше убивать, чтобы повысить свой уровень. Вы даже не поймете, как превратились в ходячий корм для тварей основания. Это война, которую объявили всему населению Земли. Война, которая ведется совершенно не так, как это можно было себе представить или нафантазировать. И для того, чтобы в этой войне сражаться, мы должны стать армией. Поэтому сделаем просто. Я развернулся и отошел от всей толпы, став особняком. Я фаст, и теперь я тут главный. Вы можете оспорить это, но я бы не советовал. Вы можете присоединиться ко мне и жить дальше по моим правилам. И, наконец, вы можете просто уйти, пока это возможно. Я не буду никого останавливать и принуждать. И даже не буду говорить о том, что вас ждет за воротами. Вы сами все прекрасно знаете. Итак, выбор за вами. В комнате повисла напряженная тишина но ненадолго. Раздался частый топот, и из-за шеренги людей выбежала Настя с котом на руках, которая подбежала ко мне и стала рядом. Я скосил глаза на нее и улыбнулся, она улыбнулась в ответ. Легкие, почти неслышные шаги, Йока тоже оказалась рядом. Встала с другой стороны от Насти, сложив руки на груди и глядя куда-то в сторону. Уверенно и громко подошла кобра, постояла передо мной, подняла руку и слегка ткнула кулаком в плечо. «Мне надо еще опыта. Я с тобой». Следом за ней почти вплотную подошел и Сэм. Встал, посмотрел на меня из-под лобья. «Винтовку дашь?» «Если докажешь, что ее тебе можно доверить», — усмехнулся я. «Ладно, сойдет». Вздохнул Сэм и стал рядом. Следом за ним, молча, на твердо глядя в глаза, подошла Вика. Немного помедлив, рядом встала и Полина, которая уже пришла в себя и могла держаться на ногах. Постепенно люди переходили на мою сторону, и никто не пытался ничего сказать, никто не пытался на меня напасть, и главное, никто не пытался пройти мимо меня к двери, ведущей наружу. В конечном итоге, напротив меня осталась одна Катя. С каждым уходящим прочь человеком, которые раньше были ее коллегами, и которых она вроде бы неплохо знала, уверенности бахвальства в ее глазах гасли, и в итоге пропали окончательно. Она снова сложила руки на груди, Я смотрел всех, кто встал напротив нее. «Вот так, значит?» «Захват власти, значит?» «Никакого захвата. Я пожал плечами. Абсолютная свобода воли. Не нравится? Уходишь?» «Ага. Уходишь, сдохнешь. Решишь оспорить твое главенство? Сдохнешь. Это называется диктатура. Можешь считать меня диктатором, мне плевать». Я покачал головой. «Но на данный момент я больше всех прочих знаю о том, что нас окружает, и как с этим бороться. И если ты считаешь эту причину недостаточной для того, чтобы я стал главным, то лучше просто уйди, поскольку других причин у меня для тебя нет, и искать, и тем более придумывать их, я не намерен. У меня есть более важные дела». Катя еще секунду смотрела на меня свысока, а потом резко сникла и осунулась, даже плечи будто опустились. Я просто хотела, не знаю, чтобы все это оказалось сном, кошмаром. А я бы проснулась. Увы, ответил я. Этого не будет. Но только в наших силах сделать так, чтобы это не превратилось в кошмар, от которого уже не выйдет проснуться. Так ты с нами? Катя неуверенно кивнула и сделала шаг вперед. Тогда с завтрашнего дня начинается новая жизнь, объявил я. Сейчас отдыхаем, набираемся сил. На завтра у нас куча дел. Всем все понятно? Да. Не стройно ответили люди, и толпа, собравшаяся возле меня, постепенно рассосалась. «А ты нормальный мужик», — сказал Сэм, прежде чем отойти. «Зря на тебя боковал». «Кстати...» — я вспомнил пронайденный аппарат и достал его. «Знаешь, что это?» «О, азарт!» — словно старому другу обрадовался Сэм. «Интересно, чей?» «Рядом была рука без мизинца». «А, коряга...» Слегка приуныл Сэм. «Одна рука, говоришь?» «Жаль корягу. Нормальный парень был. На крыше, значит, прятался. Наверное, пытался на связь выйти хоть с кем-то. А тут тварь эта крылатая. Я не смог включить рацию». «Так это же коряги рация. У нее вечно аккумуляторный блок отходит». Сэм что-то нажал, отделил от рации почти половину в виде аккумулятора и щелчком погнал ее на место. «Вот теперь работает». Он включил ее и даже показал мне засветившийся экран. «Нормально». Я улыбнулся. «Можно поставить на поиск других сигналов?» «Конечно можно. Это ж целая радиостанция в компактном флаконе». Сэм принялся тыкать в кнопки. «Вот, собственно, и все». «Быстренько». Я жестом попросил у него рацию. «Спасибо. Тогда надо уже на боковой отправляться. Завтра будет долгий день». «Это точно», — хохотнул Сэм. Не знаю, что конкретно ты задумал, но явно что-то задумал. А если учесть, какими были дни, когда ничего особенного ты не задумывал, то боюсь, что завтра мне суждено проснуться от хрипов зомби, который будет стоять прямо надо мной. В чем-то он был прав. Утреннее пробуждение и правда оказалась не из тех, которые мы ожидали. Но это не было хрипами зомби. Это были внезапно затрещавшие из динамика рации помехи, среди которых едва пробивался волнованный женский голос. «Погите!» «Слышит? Кто-нибудь!»